«В любом случае», — сказал под конец мой собеседник, «я не занимаюсь проблемами бесплодия». Он дал телефон своего коллеги доктора Санфеличи, работавшего не в Бриндизе, а в Мартино Франко, и разрешил сослаться на него. Так что мне пришлось повторить все с самого начала, отвечать на те же вопросы. Непринужденности у меня стало больше, а мужество поубавилось. Я все еще ходила взад вперед между лиственницей и домом, А Берн оказывал моральную поддержку и молча следил за разговором, ловя каждое слово. На следующий день мы сидели в приемной доктора Санфеличи, респектабельно одетые, словно успех нашего дела зависел от впечатления, которое мы произведем на врача. На стене висела схема женской репродуктивной системы. Органы и их названия на ней были соединены черными стрелками. И его трубы шейка матки, малые и большие губы. В приемной сидели еще две пары, и только у одной из женщин был большой живот. Но обе встретили меня дружелюбной улыбкой. Наверное, было заметно, что я там впервые. Прежде чем мы успели задать доктору вопрос или что-то объяснить, он захотел осмотреть меня. Уложил в кресло за ширмой, которая заслонила меня от Берна, надел латексные перчатки — Велел расслабиться и шлепнул по ягодице. Когда в последний раз были у гинеколога сеньорина? Несколько лет назад, точно не помню. Во время осмотра он говорил безумолку. Единственной относящейся к нам информации, которую он усвоил, или единственной, которая его заинтересовала, было то, что мы жили за городом. У него тоже был дом за городом, но в более престижной части Валли Дитрия. и участок земли в девять гектаров. Он рассказал нам, как трудно было вырыть артезианский колодец, потому что участок располагался на большой высоте. Чистую воду удалось получить только с третьей попытки. Это обошлось ему в кругленькую сумму — 15 тысяч евро. Только бы Берн не пустился в рассуждение о колодцах и о состоянии водоносных пластов, подумала я. Но он удержался от этого, хотя и с трудом. К счастью, сан феличо сменил тему. Теперь он говорил о производстве оливкового масла и хвастался, что лично следит за процессом отжима. Он поинтересовался, какой процент кислотности у нашего масла и удовлетворенно отметил, что его масло по этому показателю лучше. «Как часто вы вступаете в сношения? – спросил он, когда мы с Берном сидели перед его столом. Вы не представляете, сколько пар приходит сюда со словами «Доктор, мы уже год вместе». Я их спрашиваю, а сколько раз за этот год у вас был половой контакт? Самое меньшее — пять или шесть, отвечают. Он рассмеялся, как будто рассказал анекдот, но быстро посерьёзнел, вероятно, заметив, что нам не до веселья. Спрашиваю об этом еще и потому, что у сеньоры, по крайней мере, на первый взгляд, все в порядке. «Каждый день», — ответил Берн. «Каждый день?» — произнес доктор. Глаза у него округлились. «И уже больше года?» «Да». Сан-Филича нахмурился. Повертел в руках большую лупу, положил ее на место. Затем обратился ко мне. «В таком случае надо провести комплексное обследование». «А в чем тут может быть дело?» — встревоженно спросил Берн. «В недостаточном количестве или недостаточной подвижности ваших сперматозоидов либо в том и другом одновременно. Возможно, в яичниках сеньоры, хотя фибром у нее нет. В худшем варианте причиной может быть эндометриоз. Но пока у нас нет результатов обследования, с уверенностью ничего сказать нельзя». Он стал выписывать направление на анализы. Это заняло много времени. Берн, не отрываясь, смотрел на его руки. Сделайте все это и приходите, сказал он и протянул нам бумажки. Я не дал направление на спермограмму, потому что ее можно сделать у нас. Во вторник. Вот мои рекомендации, добавил он и протянул еще один листок с распечатанным текстом. С вас 120 евро. Проверьте, если хотите, но дешевле вы нигде не найдете. Это лечится, доктор? спросил Берн, когда мы уже встали, собираясь уходить. Конечно, лечится. Сейчас у нас третье тысячелетие. Для медицины не осталось почти ничего невозможного. На ярко освещенных улицах в центре города открывались и закрывались двери магазинов. Люди заходили в кафе выпить аперитив. Даже в воздухе уже чувствовалось приближение Рождества. На лотках продавали апельсиновые цукаты, жареные в сахаре миндаль. Я попросила Берна купить мне пакетик, но он сказал — Пойдем в ресторан». Нам еще не приходилось вдвоем бывать в ресторане. Меня охватило необъяснимое волнение, как если бы я была не готова к этому. «Но нам еще надо будет оплачивать анализы». «Ты не слышала, что сказал доктор?» «Нет, ничего невозможного. Скоро у нас будет дочка. Так что давай это отпразднуем. Надо было тебя послушать и приехать сюда раньше. Выбирай ресторан. Самый лучший». Выйдя на середину площади, я огляделась вокруг, завороженная, словно маленькая девочка, которая впервые в жизни увидела большой город, свет фонарей и барочные дворцы. «Сюда», — произнесла я, указав на вывеску ресторана, и взяла его подругу с чувством облегчения и благодарности, как на первом свидании, которого у нас никогда не было. Мы с ним пошли в ресторан, превратившись в обычную влюбленную пару. Пусть на один единственный вечер. Анализы стоили очень дорого. Взятие их иногда было сопряжено с неловкой ситуацией. Я видела, как Берн украдкой пробрался в туалет и спустя несколько минут вынес оттуда пробирку с семенной жидкостью. А результаты не дали ничего. Ровно ничего. С количеством и подвижностью сперматозоидов у Берна не было никаких проблем. Как и у меня с уровнем прогестерона, пролактина и эстрогена. С ЛГ, ТТГ, ФСГ, всеми этими сокращениями, смысла которых я не знала. Но я так и не забеременела. Словно у меня и у Берна было не в порядке что-то еще, что-то, о чем доктор Санфеличи догадывался, но не решался сказать вслух. Не паникуйте сказал доктор, изучая разложенные на столе анализы. проведем цикл осеменения и проблема будет решена. но сначала надо было провести стимуляцию яичников со строгим соблюдением режима и расписания. Для этого Санфеличи лучезарно улыбаясь выдал мне еще одну памятку. в эти же недели берн решил восстановить домик на дереве в точности там где он был раньше. «Нашей дочке домик должен был понравиться». Он говорил об этом как о деле первостепенной важности. Бесполезно было взывать к его здравомыслию, напоминать, что наша девочка сможет лазить по деревьям самое раннее через 4-5 лет. Однажды он притащил на ферму доски и колышки. Затем несколько часов бродил по территории в поисках гибких веток, из которых можно было бы соорудить крышу.